Часть 6. Всадники личного апокалипсиса. Гнев, агрессия, фрустрация. Введение. Что ж, я начинаю тему, которую считаю самой табуированной в инфопространстве психологии. Разговор об агрессии, злости, обиде и особенно мести. Для тех, кто зарабатывает на этом поприще, это как ходьба по минному полю. Того и гляди, сообщество коллег не одобрит неэтичные и угрожающие спокойствию граждан мнения. Мне в этом плане проще. Поэтому, возможно, я буду говорить много вещей, которые покажутся вам кощунственными. Однако не забываем, что главное в этой книге — не лгать себе, быть, а не казаться. Вот и я не собираюсь врать ни себе, ни вам. Поехали. Гнев. Раздражение, злость, ярость и агрессия. Для начала необходимо рассмотреть аспекты агрессии и гнева, тонкости их определения и работы, потому что определение этих терминов в психологии сильно отличается от бытовых представлений о них же. Знать это важно, потому что психологические защиты очень часто применяются для того, чтобы нивелировать подавленный гнев и агрессию, которую в обществе весьма не приветствуется. Давайте проясним, что такое гнев, агрессия, злость, раздражение, ярость и в чем между ними разница. То, что мы обычно представляем, слыша эти слова, наше бытовое определение. Разговорный жаргон. Представьте, какую картинку вы мысленно представляете, слыша «а ну не веди себя агрессивно». Что делает тот, кто ведет себя агрессивно? Скорее всего, вы представили субъекта, с искажённым лицом, который агрессивно жестикулирует, ругается и угрожает кому-то набить морду. А на самом деле, человек, который спросил сколько времени, проявил агрессию, если рассматривать его действия с точки зрения психологии. Удивлены? То то же. Но давайте по порядку. Изначально мы будем считать, что гнев это эмоция или чувство? Напоминаю, что строго говоря, эмоции и чувства не одно и то же. Это разные вещи. Но в книге для простоты мы будем называть всё эмоциями гнева или чувством гнева. Так вот, гнев это чувство или эмоции, а агрессия это действие. Запомните, пожалуйста. Гнев это чувство, агрессия это действие. Агрессия это воздействие на среду, способ коммуникации. Это действие, которое предназначено для того, чтобы изменить внешнюю окружающую среду или самого себя. Гнев это базовая, врождённая эмоция. Разные теории определяют от 4 до 18 базовых эмоций. Я всё же склоняюсь к цифре 4: гнев, радость, печаль, страх. Считается, что базовые эмоции прошиты в лимбической системе, в так называемом эмоциональном мозге. В то время как социальные, не базовые эмоции, такие как стыд или зависть, формируются в неокортексе. Они гораздо более пластичны и доступны для изменения. Гнев нам даётся с прошивкой, с той самой флеш-памятью, с которой мы рождаемся. Мы никуда от неё не можем деться. Прежде всего, эта эмоция неприятная. Она возникает, когда нарушается наша целостность, личные границы. Это очень важно. Появление раздражения, гнева, злости и ярости это реакция, сигнал нашего организма на то, что кто-то или что-то нарушает нашу целостность, наши личностные границы, то есть мы перестаём быть собой. Что такое личные границы, вы уже прочитали? Надеюсь, вы не пролистали этот раздел. Гнев чувство, врождённая реакция на смещение границ личности. Различные градации яркости гнева мы будем называть раздражением, злостью или яростью. На самом деле их больше, но нам этих трёх хватит за глаза. Гнев это эмоция, которая сигнализирует нам о том, что нарушены наши границы, а раз так, значит мы испытываем раздражение, Это неприятная эмоция, которая, как правило, не приводит ни к никаким действиям, то есть не приводит к агрессии, она просто неприятна. Появляется, как правило, когда дети шумят, запах неприятный и так далее. То есть не так, чтобы уж очень сильно, но мы раздражены. Для того, чтобы мы взорвались, требуется очень-очень долго раздражать нас запахом или шумом. Злость. Совсем другое дело злость — Эмоция злости — это побуждающий стимул для того, чтобы запустить агрессию, восстановить наши границы или проломить границы нашего врага и забрать что-то у него, то есть провести интервенцию. По шкале накала в состоянии злости гнев — это уже побуждающий фактор. Ярость или аффективный шторм. Наконец, третья степень — это ярость. Ее отличие от гнева в том, что ярость не контролируется. Если гнев мы еще можем контролировать, то ярость — И так называемый аффективный шторм это состояние, при котором все ресурсы полностью заточены на то, чтобы уничтожить источник нарушения наших личностных границ. Это ситуация, когда нам требуется не просто восстановить личностные границы разговором, а когда стоит вопрос драки в подворотне с применением холодного оружия. Там всё понятно. Это не наша ежедневная жизнь, поэтому в рамках этой книги аффективный шторм, он же ярость, мы не рассматриваем. Нас в большей степени интересует, что же происходит при раздражении и злости. Итак, мы определились с тем, что такое гнев, его градации. Мы поняли, что гнев появляется в ответ на нарушение наших границ, и для того, чтобы изменить что-то, о чём сигнализирует появление этого чувства, запускается механизм агрессии. То есть мы должны восстановить нашу целостность, наши границы. Понимание этого механизма очень важно. А теперь давайте обо агрессии. Важно В бытовом плане есть стереотип, что агрессия всегда связана с насилием. Нет. Запомните, агрессия не равно насилие. И второй стереотип: агрессия всегда плохо и она всегда деструктивна. Нет, нет и ещё раз нет. В психологии агрессия может быть конструктивной и полезной. Взгляните на рисунок на странице 210 в PDF-версии этой книги. Гнев всегда вызывает агрессию, но агрессия не всегда следствие гнева. Она может проявляться как действие по изменению среды и без гнева. То есть гнева без последующей агрессии не бывает, а агрессия без гнева бывает. Например, агрессия может быть конструктивной. Это когда вы, например, спрашиваете человека, который час. Это агрессия, понимаете? Вы подходите, чтобы получить от него какую-то информацию, напрячь его это уже агрессия, но она считается конструктивной, а не деструктивной и никак не связана с насилием. Но с точки зрения психологии, по науке, это уже агрессия. В чём проблема с гневом и агрессией в обществе? Основная проблема в том, что в обществе проявление гнева как эмоции и уж тем более проявление агрессии как действия крайне не приветствуется. Однако вы прекрасно знаете, что у нас происходит, когда мы начинаем подавлять и обесценивать наши эмоции или чувства. Раз у нас гнев это чувство или эмоция, то это означает, что оно возникает вне нашего сознания. В момент появления мы не можем контролировать и приказать себе не гневаться, не злиться, не впадать в ярость и не раздражаться. Да, это потом мы можем поработать с чувством, выяснить, что его вызвало, и в итоге не гневаться в подобных ситуациях. но в момент появления приказывать чувствам не возникать, мы не можем. И тут получается та же самая история, как если нам запрещают проявлять какие-то чувства и эмоции. Раздел про запрет на проявление эмоций вы уже прочитали. По сути, это элемент психического насилия. Почему это не приветствуется? Потому что обществу очень не нравятся агрессивные люди, даже конструктивно агрессивные. потому что агрессия это энергия, которая направлена на изменение состояния окружающей среды. Соответственно, неагрессивные люди гораздо проще управляются. Поэтому в обществе у нас проявление агрессии всяческим образом подавляется притом с детства. Прекрати вертеть головой, веди себя прилично, знакомо. Ребёнок, познавая мир, проявляет конструктивную агрессию, но не дай бог, он помешает в очереди своей суетой людям. что люди-то про меня подумают? Не крутись. Ишь ты, какой злюка. Ну-ка, живо прекратил. Я тебе сейчас позлюсь на мать. Сопля голландская. Не смей на меня злиться. Я ночи из-за тебя не спала. Ты почему в школе дерёшься? Мне из-за тебя краснеть на родительском собрании. Что значит они первые начали? На думе договариваться, драться нельзя. Кто тебе разрешил брать папины вещи? Что значит было интересно? У тебя своих игрушек полно. А что происходит, когда подавляется проявление каких-либо чувств, и в том числе гнева? Возникает дискомфорт. А когда запрещено проявлять агрессию для восстановления границ, если агрессия связана с гневом, то дискомфорт стократно усиливается. Говоря аналогиями, вам связывают руки за спиной, плюют в лицо, дают пощёчины и приказывают улыбаться. Представили? И тогда мы начинаем неосознанно задействовать психические защиты. который этот дискомфорт нам позволяет убрать. Но кто же вам связал руки и заставляет улыбаться в ответ на плевки в лицо? Не поверите, вы сами, вернее, часть вас. Я надеюсь, что читая предыдущую часть, вы уже набили руку в распознавании и понимании природы внутриличностных конфликтов. Давайте снова вернёмся к картинке модели личности по Зигмунду Фрейду и вспомним, что у нас есть id. Оно самое древнее и глубинное. В нём и прошиты врождённые базовые эмоции, в том числе и гнев. Поэтому мы никак не можем оттуда выковырять его и запретить ему проявляться. Это невозможно на уровне ID. Оно Да, со временем и опытом мы можем научиться реагировать на события, но не можем предусмотреть всего разнообразия. Именно поэтому у каждого из нас есть ахиллесова пята. кнопка, больная мозоль. Называйте это как хотите, при воздействии на которую нас накрывает эмоция гнева. Уже потом, возможно, у нас получится проработать это. Но в момент, когда нас застали в расплох, приказать себе не испытывать эмоции, мы не можем. Я специально это ещё раз повторяю. Но у нас есть и суперэго, сверхя, которое формируется воспитанием и нормами морали, социумом. Практически в 100% случаев суперэго, сверхя, создаёт колоссальнейшее внутреннее напряжение, запрещая проявляться гневу и уж тем более активировать агрессию для того, чтобы изменить ситуацию, о которой сигнализирует появление гнева. Это одно из самых тяжёлых состояний дискомфорта, потому что напрямую связано с инстинктом выживания. Ещё раз вспомните раздел об этологии. Почему у нас появился гнев? потому что кто-то каким-то образом проломил наши границы. Соответственно, мы должны запустить агрессию, чтобы это нивелировать. А суперэго, сверх я, говорит, не сметь, не сметь, нельзя чувствовать гнев, фу, какой ты плохой, как ты можешь? Плохие люди злятся. Злятся только истерички или мужики, которые не умеют себя держать в руках. И уж тем более нельзя проявлять агрессию. Надо же все культурно, в рамках законодательства и общества. Вот именно поэтому, по сути, вы сами себе связали руки и заставляете себя улыбаться плевкам в лицо, потому что суперэго, сверхя это тоже часть вас самих. И вот весь арсенал, все силы вашей психики уже брошены на неосознанную активацию всевозможных психологических защит. А это здравствуй искажённая реальность и прыжки по тем же граблям. Здравствуйте, падение продуктивности труда, психика тратит немалые силы на поддержание работы защиты, привет паршивое отношение и аутоагрессия, эректильная дисфункция. Здравствуйте, неврозы и даже депрессии, здравствуйте, психосоматические заболевания и братская могила всех диагнозов, вегетососудистая дистония, которой нет в МКБ. Какой первый признак подавленного гнева? Не навести к себе отторжение к себе апатия скука это когда вы постоянно занимаетесь тем что подавляете свой гнев и соответственно не даёте агрессии восстановить личные границы знаете на что это похоже это похоже на предательство себя то есть когда у вас возникает из ид оно эмоция гнева в природе необходимо запустить механизм агрессии чтобы вернуть свои границы ваше естество ожидает от вас самообороны Оно имеет полное право это ждать. Но суперэго, сверх-я, держит ваши руки связанными за спиной и говорит: "Не смей". Всё ваше естество орёт, что надо что-то делать. Делай, нас уничтожают. А суперэго, сверх-я, который тоже часть вас, говорит: "Не смей, нельзя, плохо, а тебе плохо подумают, тебя посадят в тюрьму, нужно вписать". В результате вы чувствуете то, что сами себя предали. Обычно предатели ненавидят, отсюда часто и та самая ненависть к себе. Итак, мало того, что мы имеем картину, которая искажает реальность, поскольку ни одна психологическая защита не работает на сто процентов, так мы еще, как правило, залипаем в гештальте. Мы крутим в дефолт-системе и крутим это. Хочется, а нельзя. Хочется, а нельзя. Хочется, и нельзя. А я бы этому козлу вот вмазал бы, а я бы ему так ответила. Мы прокручиваем этот конфликт, Такие мысли называются руминациями, и это приводит к тому внушительному списку, который был выше. Надеюсь, я убедил вас в важности детального разбора проблемы агрессии и гнева. Конечно, если вы не всепрощающий монах-отшельник, который себе не лжёт и действительно не испытывает подобных эмоций. Давайте разберём, какие виды агрессии бывают.